Глава девятнадцатая. Александр Борисович еще не успел уйти со двора, как в калитку постучали. Он переглянулся с Сергеем и негромко задал вопрос хозяйке. Ему не нужно было уточнять, к кому он обращается. Она откуда-то знала, что именно к ней. «Кто там ломится?» — в его голосе прозвучало недовольство. «И разве кто-то вообще может сюда стучаться? По-моему, ты всех тормозила на середине моста». «Это капитан Келлер, Александр Борисович», — голос звучал негромко. Сергей слышал, а вот тот, кто стоял перед воротами, нет. «Учитывая, что ему не так давно был предоставлен частичный допуск в вашем присутствии, я позволила ему обозначить свое присутствие. Мне отозвать его частичный допуск в вашем присутствии?» «А у Вёрта можешь отозвать? А то этот фашист недобитый дружков сюда приведет», — хмуро спросил Сергей. «Нет, допуск Ганса фон Вюрта может аннулировать хранитель». «Потому что именно он ввел этот допуск в мой код. Частичный допуск капитана Келлера не является частью системы и может быть отозван по решению главы рода». «А я тебе говорил, Саня, что надо было сжечь эту пакость поганую», — ядовито бросил Сергей. «Ну что мне, открывать этому Келлеру или нахер послать через дверь?» «Открывай. Надо же выяснить, зачем он притащился обратно. Видно же было, что ему не по себе в замке. Правда, понять не могу почему». Нормальный замок, мы подобных кучу видели, как только границы Восточной Пруссии пересекли. Что касается Вюрта, я Сережа слово дал, а я пока хозяин своему слову. Добавил он сурово. Рома вернется и заблокирует эту падаль к чёртовой матери. Сергей кивнул и пошел открывать калитку. Надо какого-нибудь дворецкого завести, что ли, а то мы не набегаемся. Проворчал он, открывая дверь. За дверью стоял Келлер с поднятой рукой. «Наверное, хотел еще раз постучать». Сергей его молча пропустил и выглянул за дверь. На середине моста переминались с ноги на ногу трое дружинников. Капитан заметил его интерес и тихонько произнес. «Их не пропустила защита». «Вот нехер было ломиться без приглашения», — заявил Сергей и закрыл дверь. Капитан посмотрел настоящего на крыльце Белого и вздохнул. Ему было проще с Сергеем разговаривать. еще проще было с Романом, но он куда-то ушел с местным парнем и еще не вернулся. Белов-старший неосознанно на него давил, и это было не слишком приятно. «Вы не знаете, где может находиться Отто Вальтер?» Вздохнув, спросил Келлер. «Капитан, тебе к целительнице не пора обратиться?» Сергей прищурился. «При тебе же Вальтер этот запросился выйти. Его выпустили без вопросов. Этот паразит еще и одну нашу вещь прихватил с собой. На память, видимо, фетишист хренов». «Вальтер что-то у вас украл?» Келлер почувствовал, как по спине побежала капля пота. «Представь себе! Вон Александр Борисович хмурится, уже придумывает, как это вашему барону обрисовать, чтобы насмерть не разругаться, а то как бы чего не вышло!» «Я обязательно передам господину барону. Вальтер будет примерно наказан, как только я его найду», перебил Сергей Келлер. «Надеюсь, Александр Борисович не станет делать скоропалительных выводов насчет всей дружины барона по одной паршивой овце» этого я обещать не могу меня Сергей Валентинович зовут а не Александр Борисович Сергей развел руками и все же я надеюсь что вы сумеете донести до него эту мысль Келлер поклонился издалека Белова к которому так и не подошел кивнул Сергею и поспешил на выход Серега какого хера тут только что произошло Белова надоело стоять и ждать когда на него обратят внимание он сошел с крыльца и направился к Сергею который в это время чесал затылок «Да вот кто б его знал. Келлер своего Вальтера потерял. А когда я ему намекнул, что Вальтер у него сука, и котелок с содержимым у нас увел, то побледнел и просил тебе передать, что лично ноги у этого козла вырвет, когда найдёт. А мне он почему об этом не сказал, а через тебя просил передать? Я же вот тут на крылечке воздухом дышал». Голов почувствовал, что у него начинается мигрень. Ему были решительно непонятны взаимоотношения местных друг с другом. Они не укладывались ни в одну известную ему систему управления. Это было нечто другое, и ему срочно нужны были объяснения. «Ты откуда я знаю, Саня?» — Развел руками Сергей. «Я себя и так передаст, там всю дорогу ощущал. Нашел, понимаешь, секретаря референта. Может, он решил, что я твой адъютант, ёптить?» «Тьфу, у вас на всех! Только время зря потерял. Развели китайские церемонии. Все, Серега, нарекаю тебя своим адъютантом. Будешь с неадекватами общаться». А я пока в библиотеку. Меня не дергать и не контовать, при пожаре выносить первым. И Белов открыл дверь в замок. Сань, ты жрать не хочешь? Может, кашу какую сварганить, а потом Ромка придет, и мы склады обследуем. Может, тушенки запас найдем? Сказал Сергей спине друга командира. А давай, в библиотеке меня найдешь, махнул рукой Белов и громко и внятно произнес Зик! Я вас слушаю, Александр Борисович, возле Белова возник дворецкий. «Проводи меня в библиотеку и оставайся на связи. Чувствую, что мне нужно будет многие моменты прояснять. У меня же есть на это допуск?» — запоздало спросил он. «Да, у всех действующих охотников замка гиблых земель открыты такие полномочия». «Вот и хорошо. Да, Зика, ты можешь двери открывать и гостей встречать, пусть пока и не званых? спросил Белов, заходя в замок. «Конечно, Александр Борисович. При определенном уровне допуска глава рода действующих охотников гиблых земель...» может налагать на меня подобную ответственность вот и замечательно значит налагаю серега я тебе дворецкого нашел крикнул он в открытый дверной проем с петровым согласуешь последовательность действий а сейчас показывай где у нас здесь библиотека чтобы выехать на дорогу ведущую к кельну необходимо было вернуться к поселку обогнуть его и проехать мимо поместья фон виргана Франц Келлер никогда не понимал, что заставило фон Вирганов поселиться именно здесь, на крохотном кусочке нейтральной территории между землями охотников и барона Майснера. Это положение заставляло людей фон Виргана, да и его самого, участвовать в ликвидации последствий прорывов, на какой бы земле они ни происходили. При этом Вирганы практически не знали земель соседей, особенно подконтрольных замку. Это не могло закончиться хорошо. И произошло то, что произошло. Марк фон Вирган погиб. Его сын Маркус не собирался продолжать самоубийственную политику отца. Насколько Келлеру было известно, он сейчас раздумывал принять воссолитет своего дяди, барона фон Майснера, или же выбрать другого сюзерена. Небольшой отряд Келлера проезжал как раз мимо свертка, ведущего к поместью, когда на дорогу выскочил жеребец. В седле сидел молодой еще парнишка, лет тринадцати на вид. Увидев отряд, он прямиком направил коня к капитану. «Что случилось?» Келлер натянул по воде, останавливая коня господину Маркусу приехал господин Клаус. Они пошли на конюшню, чтобы посмотреть на алмазы. А там этот приезжий, Роман Белов. Его Михалыч, старший конюх, позвал, чтобы с алмазом помог справиться». Мальчишка выпалил это на одном вдохе и задохнулся. Отдышавшись, он продолжил. «Господин Клаус, как увидел Романа, так сразу побледнел и с мечом на него бросился. Но конюхи его оттащили, а Михалыч умоляет Романа не убивать дурака молодого. И меня за подмогой в баронство послал. А что, этот Белов может убить молодого барона?» Келлер почувствовал, что у него дернулся глаз, вот только этого для полного счастья не хватало. Он и так уже выставил себя как отвратительный боец, как идиот, в чей отряд затесался вор, и как ужасный командир, у которого такой бардак в отряде. А ведь охотники должны логично подумать, что навстречу с ними прислали лучшего. Что тогда ждать от остальных? А теперь еще и баронский отпрыск второй раз за неполные двое суток испытывает предел терпения молодого охотника — «Отличное начало тесных дружеских отношений с вероятными патронами». Еще как может!» — процедил он, разворачивая коня. «Только бы успеть и не дать Клаусу наворотить еще больше. А там уже пусть сам барон фон Майснер принимает меры, в основном воспитательного характера к сыну. Главное, сыночка живым отсюда ставить». «Я вышел на улицу из дома целительницы и столкнулся нос к носу с Митькой, который подпирал калитку». «Ты чего здесь стоишь? Велено же было домой идти и лежать до опупения», — спросил я у него. «Тебя ждал?» — Митей потер лоб. «Сейчас пойду, только дело одно выполню». «Какое дело?» — я нахмурился, потому что в этот момент к нам подошел высокий здоровый мужик. Длинные волосы убраны в хвост, гладко выбритое лицо довольно суровое. Смотрел он из-под не слишком ласково. «Вот знакомься, Михалыч, старший конюх фон Вергана. Я про него тебе рассказывал». Митей махнул рукой на мужика. А потом указал на меня: Роман Белов, действующий охотник. Ну все, вы тут знакомьтесь, а я домой пошел. Митя отошел от забора. Его слегка заносило в сторону, но в основном шел он вполне уверенно. Мы с Михалычем смотрели ему вслед, пока парень не завернул за поворот, только после этого повернулись друг к другу. Никогда не видел охотников. Наконец конюх нарушил затянувшееся молчание. А я, конюхов, да еще и старших, ответил я. Зачем ты меня искал? «Алмаз есть, отказывается», — просто ответил Михалыч. «Наверное, правду говорят, что охотники очаровывать умеют». «Ага, вот ты не видишь толпы девок, которые за мной носятся, а они есть». Я поднял указательный палец вверх. «Вы просто с этой скотиной слишком миндальничаете, а ему требуется иногда характер показывать, а не все его капризы удовлетворять по первому требованию». «Посмотрите, а?» — внезапно заискивающе попросил Михалыч. «Ну пропадет же конь». «Черт с вами». Я махнул рукой. Перевязанные пальцы неприятно покалывало, но боли не было, да и чувствовал я себя вполне терпимо. «Пошли, а то сдается мне, что вы под стенами замка будете ночевать по очереди, чтобы я с лошадкой встретился». «У меня двуколка вон там, зачем ноги бить? С ветерком прокатимся». И он быстро развернулся и направился через дорогу. У обочины стояла двуколка. Я забрался к поднявшему поводья Михалычу. Как только выехали из поселка, он дал газу, И лошадь понеслась по хорошей дороге. Поездка мне понравилась. Реально с ветерком прокатили. В дом к хозяевам мне было не надо. Знакомиться с местной знатью мне пока не хотелось. Одного знакомства на танцах хватило с избытком. Подъехали мы прямиком к конюшне. Михалыч соскочил на землю, а к двуколке сразу же подбежали его подручные, чтобы распрячь лошадь. На меня поглядывали с опаской и в то же время с любопытством. Похоже, охотники — это предмет местного фольклора — Сказочные существа наряду с Лешами, кикимарами и другими водяными. Одни только байки про их способность очаровывать, чего стоят. Я так ни с одной девушкой не познакомлюсь, их от меня прятать будут за семью замками. Алмаз стоял в своем стойле и меланхолично смотрел вдаль. Вокруг него прыгал парнишка лет 13-14 на вид. Я подошел и встал неподалеку скрестив руки на груди. Алмаз перевел взгляд на меня и радостно заржал. Мальчишка от неожиданности ведро с отборным овцом выронил. «И что же ты не жрешь? – спросил я наглую скотину. «Тебя вон лучше, чем меня кормят, а ты морду воротишь». Я подошел к нему вплотную и похлопал по шее. Алмаз же неожиданно для меня положил голову мне на плечо. Я слегка отстранился, глядя с удивлением на коня, с которым у меня была небольшая война, пока мы ехали сюда. Алмаз почувствовал мое удивление, нагнул голову и подтолкнул ведро в мою сторону. «Э, ты что, со мной поделиться решил? Ну, спасибо, конечно, приятель, но лучше сам ешь». А то похудеешь, форму потеряешь, кобылки любить перестанут». Я поднял ведро с и поднес ему к морде. Алмаз фыркнул и помотал головой. Мол, как это его такого красавца и вообще чемпиона, кобылы перестанут любить. «Это ты погорячился, Рома, такое говорить благородному животному». После этого конь начал с аппетитом есть предложенный ему овес. Я потрепал его между ушей и усмехнулся. «Так вы конюх?» Я резко развернулся и увидел входящую в конюшню хорошенькую блондинку. Не понял, ее что, никто не просветил, что ли, кто такой ее случайный партнер по танцам? А это проблема? Я передал ведро крутившемуся рядом мальчишке. Алмаз на этот раз не выделывался, продолжая есть, только ушами двигал, ловя каждое слово. Недаром у меня сложилось впечатление, что он понимает абсолютно все сказанное. Нет, просто мне было любопытно. Гретхен подошла, ближе широко улыбаясь. А вы здесь? Я сделал неопределенный жест рукой. «Клаус приехал в гости к Маркусу, чтобы поддержать друга. Фон Виргена понесли недавно тяжелую утрату, потеряв главу рода». С печалью в голосе ответила Грета. «Вы же знаете про это?» «Естественно, знаю». Я кивнул. «Но еще бы мне не знать, ведь эта трагедия буквально у меня на глазах произошла». «Гретхен, какого дьявола? Стоит не отвернуться, и ты снова кокетничаешь! И снова с этим козлом!» Крик раздался от ворот конюшни. «Надо отдать должное зрению Клауса. Он сумел меня разглядеть на приличном расстоянии и узнать. Его, похоже, тоже не предупредили о моем статусе. Иначе чем можно объяснить тот факт, что он выхватил меч и бросился ко мне?» А в это время Михалыч бросился к высокому юноше, вошедшему вслед за умственно отсталым сынком местного барона. Старший конюх что-то прошептал юноше и бросился ко мне. Я даже отсюда увидел, как парень побледнел, хватаясь за дверной косяк рукой. Но слабость длилась пару секунд, после чего он бросился к приятелю. Я же не стал ждать, пока меня порежут на лоскуты, а выхватил свой меч, уже целенаправленно пустив в лезвие молнии. Руны на клинке вспыхнули и заискрились, но даже это не остановило горячего немецкого парня. Он пер на меня с целеустремленностью носорога, ему было даже не важно, что сестра стоит между нами. Я схватил Грету за руку и отшвырнул себе за спину и приготовился встретить придурка». Маркус подбежал к Клаусу быстрее, чем тот добрался до меня, обхватив друга поперек груди, он попытался оттащить его в сторону. Клаус вырывался, но боролись они молча. Я же сделал шаг вперед, но тут передо мной встал Михалыч, а Алмаз начал грозно ржать, рваться из своего стойла. То ли помочь мне хотел, то ли добить, чтобы убрать раздражающий фактор в моем лице. Не надо его убивать, ваша милость. Он же мальчишка еще совсем, молодой, дурной. Его еще перевоспитать можно горячо шептал Михалыч, оттесняя меня все дальше и дальше от придурка. На мой взгляд, они немного погорячились, вот так сразу присудив мне победу. Если судить по движениям Клауса, тот был прекрасно обучен, в отличие от меня, к слову. «Смотрите, алмаз, как нервничает, переживает бедняжка!» Я покосился на алмаза. Слишком переживающим тот не выглядел, скорее воинственным. Но Михалычу, как старшему конюху, виднее. Не знаю, чем все это закончилось бы, если бы в конюшню не ввалился капитан Келлер вместе с отрядом. Они быстро и со всем почтением утащили отчаянно сопротивляющегося Клауса и Грету, которая тоже сопротивлялась и не хотела уходить. При этом в ее взгляде на меня было написано такое отчаянное любопытство, что мне даже стало немного не по себе. Я не спешил убирать меч в ножны. Келлер это заметил и направился ко мне. «Я прошу простить молодого барона. Он вспыльчив и не до конца разобрался в ситуации». «К тому же господин Клаус не знает, кто вы, поэтому вел себя настолько опрометчиво». Попытался капитан сгладить ситуацию, но, похоже, только все испортил. «То есть вы хотите сказать, капитан, что если бы Клаус знал, кто я, он не полез бы в драку? Но если бы он был точно уверен, что я простой конюх, ситуация бы повторилась? А ничего, что простой конюх не смог бы защититься от хорошо обученного воина? Довольно интересные у вас тут нравы». Я пристально смотрел на Келлера. Капитан закрыл глаза и медленно провел ладонью по лицу после чего посмотрел на меня. «Думаю, что господин барон сумеет решить это недоразумение. Я могу ему передать, что он может приехать в замок». «Я не уполномочен решать подобные вопросы. Спросите моего деда», — добавил я злорадно, видя, как вытягивается лицо капитана. Повернувшись к Михалычу, добавил, «Надеюсь, вы еще не успели распречь двуколку. Отвезите меня к замку, мне нужно переговорить с главой моего рода». Я постарался добавить в фразу как можно больше пафоса, прежде чем выйти из конюшни на улицу.